Басовито жужжящий шмель, пролетевший у самой ее головы, на самом деле был пулей, которая, задев ее по касательной, провела по коже царапину длиной в три и глубиной в одну шестнадцатую дюйма. Чуть-чуть в сторону, и она снесла бы кот полчерепа. Кстати, получил свое объяснение запах горелого. которую она почувствовала. Это был разогретый свинец и несколько опалённых волос. Арель по-прежнему сидела в сверкающей мантии из осколков битого стекла. Она тоже смотрела в сторону Векса, но лицо её ничего не выражало. Руки её кровоточили. При виде блестевшей крови сердце кот ёкнуло. Но уже в следующую минуту она поняла, что это были лишь неглубокие поверхностные царапины, ничего серьёзного. Специальное стекло не могло причинить смертельно опасных ранений, однако его осколки были достаточно острыми, чтобы проткнуть кожу. Когда кот снова перевела взгляд на Векса, Он уже стоял на четвереньках. До него было 200 футов. Рядом лежало ружьё. Кот резко выжло педаль газа. Фургон словно кто-то дёрнул за хвост. Сзади раздалось громкое бамс, и дом на колёсах содрогнулся. Потом кот услышал еще один металлический бам с пронзительной скрежет и лязг железа, но фургон продолжал набирать скорость. Бросив взгляд в боковое зеркальце, кот увидела снопы ярких искр, которые разбрасывала чиркающая об асфальт сталь. По пятам за фургоном с громом и скрежетом следовала разбитая патрульная машина, вернее, это кот её тащила. Правое ухо Векса было сильно расцарапано и кровоточило. Запах собственной крови показался ему похожим на запах январского ветра, что мчится высоко в горах над заснеженными склонами. Медный звон сразу в обоих ушах напомнил ему металлический вкус паука, которого он съел в доме Темплтонов, и Вехс позволил себе немного посмаковать это ощущение. Встав на ноги, убедившись, что все кости целы, он подавил чувство тошноты, подступавшее к горлу с необычной для Вехса настойчивостью, и подобрал ружье. По всем признакам оно нисколько не пострадало во время его головокружительного прыжка, и Вехс был искренне рад этому. Дом на колесах мчался на него прямо через разделительную полосу, огромный и страшный. До него было футов сто пятьдесят, Но расстояние это таило на глазах. Вместо того, чтобы соскочить с полотна дороги, юркнуть в лес и уйти от летящего на него чудовища, Вех побежал ему навстречу, понемногу забирая вправо, что позволяло ему встать сбоку от машины, когда она помчится мимо. На бегу Вех слегка прихрамывал, но не потому, что ушибся, А потому что без каблука на правом ботинке бежать было не очень-то удобно. Но даже на одном каблуке Вех смог двигаться гораздо проворнее, чем массивный фургон, и женщина за рулём поняла, что не сумеет его задавить. Несомненно, она заметила и ружьё в его руках, потому что повернула руль вправо, подальше от него. Очевидно, отказавшись от мести в пользу немедленного бегства. Пытаться снести ей голову сквозь разбитое лобовое стекло или стрелять через окно не стоило. От этого намерения Вехс отказался сразу же, в том числе и потому, что способность Кота и Шеперт быстро восстанавливать душевные и физические силы пугала его. Кроме этого он считал, что навряд ли сумеет ранить её серьёзно, если она будет пролетать мимо со скоростью летающей тарелки в тире. Стрелять на вскидку с места от бедра было гораздо легче, чем стоять и целиться, подняв ружьё к плечу, потому что стрельба на вскидку была особенно хороша по невысоким мишеням. Отдача первых трёх выстрелов, сделанных со всей скоростью, на какую вверх был способен с помповым ружьём, едва не бросила его на землю, но ему удалось пробить переднее колесо с водительской стороны. В каких-нибудь 6 футах фургон начало заносить. От простреленной покрышки отлетали длинные резиновые ленты, похожие на танцующих змей. Когда механическое чудище с ревом пронеслось мимо, Вехс развернулся и хладнокровно выпустил два оставшихся заряда в левую заднюю шину. Вот теперь мисс Шеперт, живая и невредимая, попала в настоящую беду. Руль с такой силой рвался из рук, что, пытаясь его удержать, кот обжигала кожу на ладонях. Машинально она нажала на тормоз, что, очевидно, было совершенно недопустимо в данной ситуации, поскольку фургон стала заносить влево. Когда же она отпустила педаль, это тоже оказалось неправильным, так как фургон с силой повлекло вправо. Полицейская машина, которую она продолжала тащить за собой, резко... толкала фургон в задний бампер, отчего он весь трясся, не переставая вихлять из стороны в сторону. Кот поняла, что сейчас они перевернутся.